Заранее ничего не известно. — Мне известно. — Жизнь полна сюрпризов. — Ты еще так молода и хороша собой. Денис добавила в горшок свиного жира. — Стоит ли останавливаться? — Ты слышишь, — сказала она, — я точно знаю, что больше не выйду замуж. Но тут на улице хлопнула. Дверца машины и инет помчалась в столовую, чтобы выглянуть из-за прозрачной занавески. — Это Гарри... — разочарованным голосом сообщила она. — Всего лишь Гарри. Гарри ворвался в кухню с охапкой железнодорожных сувениров, приобретенных в музее транспорта. Проведя утро на свободе, он приободрился и с удовольствием пошел навстречу матери, прикрепил малютку Христа к рождественскому календарю, и материнские симпатии тотчас сместились от дочери к сыну. — нет. Заквохтала насчет того, как прекрасно Гаря оборудовал душ, как замечательно удобен табурет. Денис мрачно сварила обед, подала легкий ланч и перемола гору посуды, а небо за окном меж тем стало совсем серым. После ланча она поднялась к себе в комнату и не сумела, наконец, придать этому помещению почти идеальную, лишенную воспоминаний, анонимность и упаковала подарки она купила для всех одежду знала кому что нравится развернула салфетку с тридцатью солнечными таблетками мексикана а и прикинула не подложить ли их и нет в качестве подарка однако ее сдерживало данное гарри слово снова завернув таблетки денис выскользнула из комнаты сбежала по лестнице и спрятал наркотик в только что освободившийся двадцать четвертый кармашек рождественского календаря Родители и брат были в подвале. Она вернулась наверх незамеченной и заперлась в комнате, будь ты и не выходила. В детстве, когда бабушка тушила на кухне ребрышки, а Гарри и Чип приводили домой невероятно красивых подружек, и все только о том и думали, как бы порадовать Денис подарками, сочельник превращался в самый длинный день в году. Какой-то непонятный закон природы воспрещал в семье, собираться вместе до наступления темноты. В ожидании все разбредались по комнатам. Иногда в отрочестве Чип сжаливался над сестренкой, единственным малышом в доме, и играл с ней в шахматы или монополию. Когда она стала постарше, он вместе со своей очередной подружкой водил ее в супермаркет. «Какое блаженство! В десять?» В двенадцать лет оказаться в такой компании, слушать лекцию Чипа о загнивающем капитализме, догадываться о новых веяниях моды, присматриваясь к его подружке, какой длины челка, какой высоты каблук. Ее оставляли на часок одну в книжном отделе, а потом Денис залезала на гору над супермаркетом и смотрела оттуда вниз на медленную, молчаливую процессию машин, в угасающем вечернем свете. Даже сейчас это самый длинный вечер в году. С неба обильно посыпались снежинки, чуть более темные, чем снежные облака. Холод проникал даже сквозь двойные рамы. Обходил потоки прогретого батареями воздуха и овевал шею. Как бы не заболеть, подумала Денис, прилегла и накрылась одеялом. Она спала, как убитая, без сновидений, и проснулась... — Где? Что? — Который час? От звука сердитых голосов. Снежинки сплелись паутину по углам окна, разукрасили белый болотный дуб. На небе еще не вполне померк свет, но ждать осталось недолго. — Ал, Гарри потратил так много сил, я его не просил. — Можешь хотя бы попробовать, — Гарри вчера столько возился, я имею право принять ванну, коли я этого хочу. Папа, рано или поздно ты упадешь с лестницы и сломаешь себе шею. Я ни у кого не прошу помощи. И правильно делаешь, потому что я запретил матери, запретил, даже близко подходить к ванне. Ал, прошу тебя, хотя бы попробуй душ. Оставь мама, пусть сломает себе шею. Нам всем будет только лучше. Гарри... Голоса приближались, спорящие поднимались сверх по лестнице. Тяжелые шаги отца миновали ее комнату. Денис надела очки и приоткрыла дверь как раз в тот миг, когда Инет, больное бедро делало ее неуклюжей, добралась до верхней площадки. Денис, ты занята?» «Я спала». «Пойди поговори с отцом. Объясни ему, что он должен пользоваться душем. Гарри так старался». «Тебя он послушает». После глубокого сна и резкого пробуждения Денис не смогла сразу включиться в реальность. Сцена в холле и пейзаж за окном казались тенями антиматерии. Слишком громкий звук оставался едва внятным. Почему начала она? Почему нужно решать этот вопрос непременно сегодня? Завтра Гарри уезжает. А я хочу, чтобы он убедился, что папа справляется с душем. Так... «Еще раз! Почему папа не может принимать в ванну?» Он застревает в ней и по лестнице поднимается с трудом. Денис закрыла глаза, но реальность по-прежнему скользала. Открыла глаза. «И еще Денис», — сказала Иннет, — «Ты так и не позанималась с ним зарядкой, как обещала? Точно!» «Я позанимаюсь». «Прямо сейчас, пока он не помылся. Погоди!» Я дам тебе листок доктора Хедшпета. Инец захромала вниз по лестнице. «Папа?» — позвала Денис. «Нет ответа». Инец снова одолела несколько ступенек вверх и просунула сквозь перила лиловый листок бумаги. Движение — золото. Фигурки с ручками и ножками. В виде палчика изображали семь упражнений на растяжку. «Научи его как следует», — сказала она. На меня он сердится, а тебя послушает. Доктор Хэтчпит все время спрашивает, делает ли отец упражнения? Самое главное, чтобы он как следует их освоил. Я и не знала, что ты спишь. Прихватив инструкцию, Деннис направилась в родительскую спальню и застала Альфреда перед полотяным шкафом. Ниже пояса он был обнажен. — Ой, папа, извини, — сказала она, отступая. — Что такое? — «Нужно сделать зарядку. Я уже разделся. Надень пижаму. Свободная одежда удобнее». Пять минут ушло на то, чтобы успокоить отца, уговорить его лечь в шерстяной рубашке и пижамных штанах в постель, повернуться на спину. И тут, наконец, все стало совершенно ясно. Первое упражнение. Обхватить руками правое колено и подтянуть его к груди, а потом точно так же подтянуть левое колено. Денис опустила непослушные отцовские руки на правое колено, огорчилась, почувствовав, как он напряжен. Но все же с ее помощью Альфред смог поднять ногу и согнуть бедренный сустав более чем на девяносто градусов. Теперь левое колено скомандовало Денис. Альфред снова ухватился за правое колено и подтянул его к груди.